Государя это мало утешило, и он посылал за мной в темницу, где я, скорчившись в деревянной колодке, вспоминал о том, как весело потратил казенные деньги с певичками кавартала у хризантем. Надо ли говорить вам, достойнейший поборотим, что я провел в этом кваратале назначенные мне для поисков три месяца? Сын неба сказал: уж лучше было бы вам, достопочтенный Лю, засунуть о себе камень за пазуху и броситься в воду реки мило, чтобы схорониться в животах живущих там рыб, чем навлекать на себя наш гнев. Как и могу я сочетаться браком с каким-то скупщиком краденого, тем более немолодым и увечным? Поистине вы, уважаемый, способны вызвать самуту в мире. Поставь вас лицом к северу, навлечете бедствия». Посади вас лицом к югу, станете разбойником. Я смело отвечал: Ваши покорный слуга не из тех, что в одиночестве щиплют струны и печально поют, торгуя в мире своим именем. Небо свидетель Нет лучшей жены для государя, чем охоромой, кривой и пожилой сокупщика Каратинова, потому что этот сокупщик скрывает в себе 909 достоинств. Первое его достоинство в том, что он в силу своего пола, возраста и внешнего вида не возбудит ревности и зависти в прочих женах и наложницах. Появляясь на людях, не вызовет народной ненависти. Второе его достоинство — Он не станет принимать участие в одоворцовых интригах, поскольку и без того имеет постоянное занятие, которое пригождается и во мирное время, и в пору с мутой и несотроения. Третье достоинство — Скупщик краденого обычно не заботится о яркой внешности, не требует драгоценных тканей, румян, мазей и притираний, не чернит зубы и не выщипывает бровей, одевается сокромно и ведет уединенный образ жизни, опасаясь привлечь к себе внимание молодцев из уголовной канцелярии. Четвертое достоинство сокупщика Карадинова состоит в том, что государю не будет нужды расточать с ним на ложе свою жизненную силу, сберегая ее для появления наследника от любой из наложниц. Пятое и главнейшее достоинство такого союза для государственных интересов заключается в том, что все наиболее ценные вещи, украшения и ювелирные изделия, украденные в Поднебесной, будут они неизбежно попадать в императорский дворец и приобретаться государыней задешево, поскольку она пользуется заслуженным доверием всех воров и грабителей. Шестое достоинство — «Прекрасный ответ!» — вскричал, недослушав оставшихся девятиста четырех достоинств, молодой государь. «Раньше я думал, что в Поднебесной есть только один человек, а теперь узнал, что есть в ней еще один. Назначаю вас мужем обширных познаний и жалую тысячей связок серебряных денег». Так я снова оказался при дворе. Отныне государю суждено наслаждаться миром и покоем до тех и пор, пока не придет ему пора сесть в золотую повозку и возвратиться к трем источникам и трем составным частям. Жихарь читал вслух письмо по братима, доставленное в Столинград шустрым почтовым демоненком и дожидавшееся его возвращения. «Знаки чайной страны разбирал он с огромным трудом, водил по ним сверху вниз пальцем, то и дело искажал их подлинный смысл, обливался потом от великого старания». «За то время, что ты прошлялся по ярмаркам, можно было выучить пятьсот новых иероглифов», сказала княгиня Карина. Она стояла перед огромным зеркалом, чтобы доставить его, пришлось взять особый волосы, и кучу соломы, и прикладывала к груди привезенные мужем обновки и разнообразные ткани. «Вот разнесет меня после родов, так ничего и не налезет». Загодя огорчалась княгиня. К счастью, это были единственные упреки из множества возможных. Жихарь так обрадовался, что на какое-то время забыл про утраченную ваджеру. «Только где ж ты на самом деле деньги взял?» Супруга повернулась к нему, уронила очередной сарафан на пол и уперла руки в боки. «Снов здорово. Богатырь с облегчением отложил недочитанное послание. Я ж тебе еще с порога объяснил. Так я и поверила. Из вас смутилой торговцы, как из кузнеца акулы скоморох. Да ведь нас колобочек на ум наставил. Ага, вон твой колобочек, хуже дурного щенка резвиться!»